Глава шестая. Дела былые. Молодой меор Рандер поехал вместе с друзьями, такими же молодыми бездельниками из знати, на прогулку к реке. Он первым поскакал через брод, первым въехал в рощу. Там его и нашли, лежащего возле кустарника с разбитой головой. А рядом в траве лежал камень, на котором остались следы крови и пласт кожи с волосами. Лошадь Рандера нашли у реки, стрёпанную, нервно придающую ушами. Она не сразу дала подойти к себе и не скоро успокоилась. Друзья отвезли бездыханное тело Рандера в город к лекарю, но было уже поздно. Флаен уже остывал. Картина произошедшего была ясна и понятна: лошадь испугалась и понесла, а Рандер не усидел в седле, упал и ударился головой о камень несчастный случай. Префект, узнавший о трагедии, распорядился провести расследование, но ничего интересного его люди не нашли. И впрямь случай. Такое бывает, особенно с молодыми повесами, вечно спешащими и не умеющими ждать. Рандера похоронили, но его родня, во главе с дядей погибшего знатным вельможей Ольмером, не успокоилась. Они считали, что Рандера убили. Подло, нагло, безжалостно. Так ольмер и заявил префекту. И указал на возможного убийцу, маркиза Теладора. Правда, с доказательствами было туго, вернее, никак. Никого чужого у рощи не видели, и следов присутствия посторонних тоже не нашли. Да и сам маркиз был далеко от места гибели, при всем желании не мог участвовать в убийстве. Словом, только мнение, только слова и только злоба. Причем эта злоба быстро перекинулась и на префекта, вроде бы как не желающего расследовать это дело как положено. В скрат, в императорский дворец, полетели письма с обвинениями. Дело дошло до Согнера, и тот вынужден был послать в провинцию легата с несколькими цензорами. Но их приезд ничего не изменил. Допрошенные уже по третьему разу друзья погибшего пересказали то, что произошло, и развели руками. Легат лично переговорил с Ольмером и тоже заверил. Несчастный случай. император оскорбит, вся знать вспоминает юного Флоена в молитвах, в храмах ему воздают хвалу. Но Ольмер, как и Рандер, отличался редкостным упрямством и неумением вовремя остановиться. Он продолжал искать, вынюхивать, выведывать и... не находить. В конце концов, это надоело префекту, и тот попросил прекратить тревожить людей. ольмер понял это по-своему. Шелегер хочет замять дело, потому как речь идет о его будущем взятии, значит, и он замешан. В результате таких умозаключений в сад префекта были подброшены отравленные букеты а Ольмер и его род получили смертельного врага в лице Шеллигера. Операцию по устранению Рандера спланировал и провел Сельма под чутким руководством Хока. Все было сделано аккуратно, быстро, но, главное, без следов. Выследили Рандера, узнали его планах на ближайший день и подстерегли. Испугать лошадь, сбросить всадника из седла и проломить ему голову камнем Дело полминуты. Ещё полминуты на приборку и отход. Никаких следов, никаких зацепок. А подъехавшие друзья убитого обнаружили только труп. Теладор долго не хотел доводить до крайности. В конце концов, собака лает, караван идёт. Пусть орёт этот оглашенный мальчишка. Но мальчишка проявил сноровку и сумел узнать кое-что о появлении здесь Теладора. Причём то что никоим образом не должно было стать достоянием гласности. А вдобавок прилюдно оскорбил Маркиза и намекнул, что тому недолго осталось хозяйничать на чужих землях. Это была уже серьезная угроза, и терпеть дальше Маркиз не мог. Вызванный срочно Сельма получил приказ и принялся разрабатывать операцию. На последней фазе подключили Бурлаха, трое его людей, самых ловких и надежных. Устроили несчастный случай. Все прошло как по маслу, но подозрение все равно пало на маркиза. Тот был готов к такому повороту событий и загодя покинул замок под самым благовидным предлогом. Теллодор проводил операцию против велегамских варваров. Это был плановый рейд, задуманный с несколькими целями. самая простая и понятное всем – отомстить за постоянные набеги на прикордонные земли империи. Но была и вторая, понятная только посвященном в тайну. Маркиз хотел этим рейдом вызвать ответные действия варваров. Причем не очередной набег, а настоящее вторжение, и не сотни другой воинов, а по меньшей мере тысяч двух-трех. С точно такими же целями проводилась операция против эльфов, заставить их собрать силы и напасть на людей. Раскачивая ситуацию и фактически заманивая варваров и эльфов, Теллодор достигал еще одной цели – переводил провинцию на военное положение. Вслед за этим обязательно последует подключение к боевым действиям имперских войск, а потом и переподчинение их Маркизу. Кто лучше других знает, как воевать с врагами с заката? Кто владеет обстановкой и имеет самое настоящее войско? И, наконец, кто взять префекта? Получив военную власть, Маркиз сумеет удержать ее, как и чрезвычайное положение в провинции, под предлогом постоянного давления со стороны варваров и эльфов, а там уж как повернет. Если в Империи поднимется смута, да еще кто-либо из внешних врагов начнет войну, Императору станет не до корши, и если она вдруг заявит об отделении, ракансер вряд ли быстро отреагирует а то и вовсе не сможет. Война с непредсказуемым исходом, долгая, кровопролитная, не в планах император. Колонии под давлением, полуденные и восходные границы горят, легионы разбросаны, и отвлечь хотя бы пару на подавление мятежа не так просто. Так прикидывал Теладор, готовя очередной рейд. И досадная помеха в виде Рандера не остановила его, скорее даже помогла решить, эту небольшую проблему самым действенным способом. А операцию против варваров он провел как по учебнику, показательно и успешно. В рейд пошла только конница, три с половиной сотни воинов. Еще почти полторы сотни выставил союзник маркиза, граф Урагер. Это было их первое настоящее совместное дело, самое важное и нужное. Граф, будучи человеком разумным, передал свой отряд в распоряжение маркиза. Тот поступок оценил и назначил графа своим заместителем. Почет, уважение и хорошее расположение союзника – немаловажные факторы. Но по пути к границе маркиз обогатился еще одним союзником – нежданным. Кроме конницы, маркиз взял в рейд полсотни лучников, тоже верховых, создав из них отдельный отряд. Позади войска шел немалый обоз, его Теладор планировал оставить у кордона, кроме десятка повозок под трофеи. Каждый воин имел двух коней, так что скорость марша была довольно велика. Войско быстро миновало земли маркиза и его вассалов и подошло к границам владений барона залаэра Теладор еще загодя отправил к барону гонца с просьбой пропустить его отряды через окраенные владения Зелаэра, обещая пройти мирно, и быстро, и еще заплатить за беспокойство. С бароном у Теладора отношений никаких не было. Тот в последнее время затих, и из своих земель не выезжал никуда. Конечно, силу Маркиза хватило бы раскатать в блин небольшую дружину барона. Но сейчас он не хотел боя. Да и потом, столь наглое нападение вызвало бы много пересудов. Не стоит дразнить соседа, пусть даже он и не друг. Гонца отправил три дня назад но ответа так и не получил. И сейчас, доведя войско до границы владений барона, маркиз думал, как быть. Долго стоять нельзя, отряд графа Урагера ждет, но и лезть на пропалую неправильно. В конец его раздумьям положила разведка. Она донесла, что барон Залаер с дружиной вышел ко оврагу за которым и начиналась его земля. Теладор тут же выехал вперед. Барон привел с собой довольно большой отряд в полсотни конных воинов. Неплохо, особенно если учесть, что хотя бы три десятка дружинников он оставил в замке. Видимо, последний набег варваров заставил Злаэра увеличить свои силы. Отряд барона встал за оврагом, перекрывая дорогу. Маркиз прикинул расстановку сил и недовольно покрутил головой. Если будет бой, то барона сомнут в пять минут. На что рассчитывает Злаэр? Или он так демонстрирует ответ? «Мол, оцени и попробуй». Боя допускать нельзя, это совершенно не входит в планы маркиза. Теладор хотел уже было выехать вперед для переговоров, но барон сам с небольшой свитой пересек овраг и подъехал к войску маркиза. «Меор-маркиз Теладор», — холодным тоном произнес барон, склоняя голову в приветствие. «Меор-барон злаэр рад видеть вас в добром здравии». Вижу, вы получили мое послание. Залаер кивнул, обвел взглядом войско, стоявшее в походных порядках. Зоркий взгляд оценил одинаковые доспехи и оружие, выправку воинов и их количество. Вы идете на варваров, констатировал барон. Да, меор, пора преподать им еще один урок. Боюсь, прошлый они не запомнили. Это прозвучало несколько двусмысленно. Такой легкий намек на события почти полугодовой давности, когда барон сполна ощутил на себе не только силу варваров, но и отношения маркиза. Прозвучало это как «если мало одного раза, добавим сейчас». Повод оскорбиться у барона был, если бы он захотел новой ссоры. Но Залаэр прибыл явно не для этого. «Вы хорошо подготовились к бою, мэор-маркиз». Голос барона был холоден, как лед, но злоба в нем, что странно, не было. — У вас сильное войско, но, думаю, дополнительные силы будут не лишними. Теладор не сразу понял, что имеет в виду барон, а когда сообразил, даже не поверил. Бросил на того пристальный взгляд и увидел едва заметную усмешку на лице Залаера. Тот, довольный, что удивил маркиза, уже другим тоном добавил. «Не будете ли вы возражать, если я со своей дружиной присоединюсь к вам?» Теладор подъехал к барону вплотную и протянул ему руку. «Почту за честь идти с вами вместе в бой, меор барон Зелаэр немного помедлил, но принял рукопожатие. Бывшие с маркизом дворяне тоже подъехали ближе и приветствовали нового союзника. Понимая важность момента, они выказали уважение барону, и осыпали того комплиментами. «Наверное, тот урок был понят правильно», подумал Маркиз, глядя на довольного Залаэра. И барон оценил его по достоинству. Еще один союзник, еще один камешек, вкладку. И это хорошо. Объединившись с дружиной Залаэра, Маркиз повел войско дальше. На берегу небольшой речушки он встретил отряд графа Урагера. Теперь под его рукой было почти 600 воинов сила огромная, способная разметать любого врага. Во всяком случае здесь, на закате. Достойного противника не было. Перед выходом к границе Империи Теладор разделил войско на две части. Командование первый взял на себя, а вторую передал Урагеру. По плану обе ударные группы должны были пройти вдоль берегов гамилаты и одного из ее притоков с тем, чтобы через 20 верст встретиться и совместно атаковать крупный поселок племени хелунгов. План удался. Не ожидавшие вторжения хелунги организовать более или менее серьезную оборону не успели. Их редкие заслоны были сметены мгновенно. Мелкие поселения группы обходили, в крупных устраивали погромы, но нигде не задерживались, чтобы не сбить темп наступления. Продвижение было настолько быстрым, что войско маркиза обогнало даже гонцов хелунгов, что были посланы к вождю племени. На поселок напали перед рассветом. Ворвались на окраину, ломая слабое сопротивление стражи, и пошли вперед, к дому вождя. дружины хелунгов подхватилась быстро, но что могла сделать сотни едва продравших глаза и не успевших вздеть брони воинов? Они полегли прямо у дружинного дома, отважно сражаясь полуголыми, толком невооруженными. Их мужество достойно уважения и признания, но только после битвы. А пока лишь ярость, ненависть и точный удар. Поселок сожгли. Всех мужчин перебили. Молодых женщин захватили в плен. Стариков и детей оставили. Будет кому рассказать остальным, кто напал и что сделал. Это послужит уроком другим племенам и заставит всех подумать о мести. О настоящей мести. Границы возвращались новым путем, захватив еще несколько поселений. Там тоже устроили резню, но тоже щадили детей и стариков. Захватили неплохую добычу, будет чем хвастать дома. Маркиз, желая закрепить преподанный урок, сделал еще один ход. Взятого в плен одного из старейшин племени он довез до границы. Тот видел все, что творили захватчики, и уж наверняка запомнил это. А еще запомнил слова маркиза, сказанные напоследок. «Так будет со всеми вами. С хелунгами, тимирендами, с тамлонитами со всеми. Передай это им слово в слово и ждите гостей. А теперь иди». Старейшину отпустили и даже дали лошадь, чтобы быстрее добрался до дома. Уж такое предупреждение угрозу они запомнят. И захотят отомстить. Скорей бы.